родилась дочь Элеонора. Младенец был настолько хил, что в первые месяцы смерть неотступно стояла подле его колыбельки. Но маленькая Тусси, как прозвали Элеонору, окрепла и превратилась в цветущего жизнерадостного ребенка. Остров, куда Маркс прибыл в изгнание, стал ему со временем второй родиной. Однако с распуском союза коммунистов не порывались нити, связывавшие Маркса с Германией. Революционер, каким прежде всего и всегда он был, не мог отдаться только научной деятельности, стать вынужденным отшельником. Без революционной борьбы для него не было жизней. Душевной силы и удовлетворение он черпал также, работая без устали над книгой по политической экономии, начатой много лет назад. Средства к существованию весьма незначительные и, главное, непостоянные, приносило сотрудничество в «Заокеанской газете» Нью-Йоркская трибуна. Основной заботой и целью Маркса в эти трудные годы было сохранить революционный огонь, вспыхнувший над миром столь ярко в сороковые годы. Маркс руководил из Лондона ушедшими в подполье коммунистическими общинами в родной Германии и поддерживал каждого бойца, как и он, поневоле нашедшего приют в чужих землях. Расстояние не служило ему препятствием. Из-за океана, так же как и с Родины, он получал непосредственно или через соратников сообщение обо всем, что делалось для грядущей революции. Знакомый Маркса Энгельса Вольфа, испытанный боец 1849 года, рабочий опиловщик по металлу Карл Вильгельм Клейн, в большом письме сообщал лондонским руководителям коммунистического движения о подпольных организациях в Золингене, Эльберфельде, Бармене и Дюссельдорфе. Он еще в 1850 году доставил туда и успешно распространил среди наиболее надежных рабочих революционное воззвание. Связиста выследила полиция, но все обыски, произведенные на местах явок, где он бывал, не дали никаких результатов, и Клейн остался невредим. Его преследовали по пятам, и он вынужден был на время с фальшивым паспортом скрыться в Бельгии. На родине против него выдвинули грозное обвинение в государственной измене. Когда пребывание в Бельгии стало грозить ему разоблачением и выдачей рейнландским властям, он бежал в Америку. Но огонь в глубоком германском подполье не угасал. Коммунистические рабочие тайные организации продолжали существовать, и связь их с Марксом, несмотря на всю сложность пересылки документов и информации, не только не рвалась, но становилась все более прочной. Ко всем трудностям и заботам, непрерывно обрушивавшимся на семью Маркса, присоединился спор с прусским министром внутренних дел Фердинандом фон Вестфалином, сводным братом Жанни, который не пожелал выделить своей сестре ничего значительного из присвоенного им наследства престарелого дяди, скончавшегося в Брауншвейге. Она состояла из ценных книг и рукописей времен Семилетней войны, в которой деятельно участвовал дед Женни, тогдашний военный министр герцогства Брауншвейгского. В патриотическом рвении Фердинанд фон Вестфален присвоил их себе, чтобы подарить прусскому королевскому правительству. Из уважения к матери Женни не решалась на тяжбу и скандал. Она удовольствовалась несколькими талерами, которые получила от брата в уплату за ценнейший архив, а деньги были нужны ей больше, чем когда бы то ни было. Медленно угасал муж, в марте болезнь обострилась, Карл ночи напролет проводил у постели удивительно кроткого и веселого ребенка. Горе неотступно сторожило Маркса и его семью. После изнурительной болезни, явившейся следствием плохого питания, пребывания в проклятой бессолнечной дыре на один стрит, где даже воздух был ядовит, восьмилетний Эдгар, муж, скончался. Необыкновенно одаренный, красивый мальчик умер на руках отца. Муж олицетворял счастье всей семьи. Неполетам развитой, очень веселый, общительный маленький полковник, как прозвали его за пристрастие к военным забавам, Эдгард делил с родителями все их тяготы и заботы и радовался, как взрослый, удачам, если такие бывали. Казалось, что с его смертью беда и отчаяние навсегда прочно утвердились в осиротевшем доме. В той же полутемной комнате, на том же узком столе, где покоились так недавно тела маленьких Гвида и Франциски,